Глава 14. Конечно, один только аукцион сделал бы мероприятие в доме престарелых невероятно скучным. Решено было подтвердить несколько рецептов делом. Планировалось всеобщее чаепитие под открытым небом. Главное, чтобы погода не подвела. Анна долго думала и предложила Дафне. Пусть некоторые лоты будут продаваться в открытую. Попробовал блюдо, предложи цену. А самые лучшие торты, печенье и мармелад, отобранные особым жюри, станут частью праздничного стола во время зимних торжеств. Для кого-то похолодание приближало веселье и беззаботные дни Нового года, а для Анны, пахнущей морозцем воздух, навивал мысли об отражении, покрытой снегом ветке и трупе. Расследование Люка пока не привело к каким-либо результатам. Зато Пиор Фане начал выказывать недовольство тем, что неверность его жены до сих пор не доказана. Тут как раз выдалась целая неделя без клиентов, и Тонроу бросил на дело Фане все свои силы. Помощников не хватало. Непогода на побережье делала телефонную связь нестабильной. Люк нервничал, и чем больше холодало, тем сильнее. Подошло время ярмарки. Анна занялась тортом своим коронным праздничным блюдом. В последние годы, после смерти Пашки, она намеренно прервала тесные отношения с друзьями, чьи пития и торжества. Ее мучили сочувственные лица. Она не хотела, чтобы ее закрытый образ жизни прерывался натужными посиделками. Рецепт сложного в изготовлении десерта, к счастью, сохранился в ее памяти, но некоторые ингредиенты найти было непросто. Аня выбрала время с утра, прошлась по магазинам и заглянула в кабинет Бри. Пушистый пациент пошел на поправку. Брилла колола коту успокоительное. Ветеринар выразила опасения насчет дальнейшего стационара в тесной комнатке госпиталя. К ней должны были привести кошек на стерилизацию. И репутация Лоу могла оттолкнуть клиентов. Анна уверила, что через несколько дней заберет кота домой. Она умела колоть уколы и людям, и животным. К счастью, Брилла, обожавшая «Прогресс», уже заказала в кабинет новинку – одноразовые пластиковые шприцы – последнее изобретение медицинской техники. Готовая сливочная помадка в лавке сладостей Анну не устраивала. В ее радости концентрированное сгущенное молоко не особо отличалось от того, к которому она привыкла. Анна в течение нескольких часов варила в кипятке две банки сгущенки. Обошлось без неприятных сюрпризов, и Аня получила миску густого десерта с красивым карамельным оттенком. Затем она приготовила помадку с патокой и занялась сливочным сыром, бисквитом и безе. — Сколько же яиц ушло на меренгу! — ужаснулась Мариса, войдя на кухню и заглянув в миску, доверху наполненную яичной скорлупой. «Дорого-богато!» — с улыбкой отозвалась Аня. «Ничего, мы же не каждый день такое готовим!» Мариса с огорчением воскликнула. «Как же жаль, что торт съедим не мы!» «Жаль, конечно, но и на нашей улице праздник будет вечером. Поможешь с украшением? Нужна осенне-зимняя тема!» Глаза горничной загорелись. Она смахнула пальчиком каплю карамели с блюдца. «Умм, как же вкусно!» Обожаю сладкое. У нас стирка, но я отпрошусь у Гельды. Лучше сделайте небольшой перерыв. У меня осталось немного основы и крема. Из них сделаем себе второй тортик. Может, не такой красивый, но не менее вкусный. Украсим большой торт, а попозже позовем Люка и попьем чаю. Девушки залили небольшие формочки разноцветным желе и слепили украшения из самодельной кулинарной мастики и миндальной массы. Когда все застыло, поверхность торта украсилась оранжевыми тыковками, озерами желе, еловыми веточками из марципана и сахарными снежинками. «Невероятно!» — с восхищением заключила Гельда, зайдя на кухню перед чаепитием. «Никто никогда подобного не делал!» «Это какое же воображение нужно иметь, чтобы придумать такого хорошенького снеговичка?» «Наши дамы умрут от зависти!» — Жертвы в план не входят, — пошутила Анна. — Не люблю чужую зависть. Уж и так за жизнь от завистников и недоброжелателей натерпелась. Пытаюсь не выделяться. Ношу старые платья и туфли. Подумываю купить немодные очки в толстой оправе. — Не поможет, — задумчиво проговорил Люк, отпив глоток крепкого чая. — Что это ты имеешь в виду? — Анна шутливо подняла брови. Как раз в этот момент в холле зазвонил телефон и Мариса вышла узнать, кто звонит. Оказалось, что это были ее новые подруги из магазина. Горничная принялась беспечно щебетать с ровесницами, а Гельда тихо проговорила. «Слава богине Элее, что наша хорошенькая птичка не попалась на коготок к Фреду Эгладу. Будь Мариса не такой гордой, он давно задурил бы ей голову. Скольким же девушкам он испортил репутацию. А нашу Марису его спесивый нрав оттолкнул». С ней, как с мышкой, не поиграешь. Вот и хорошо. Экономка сделала охраняющий знак вокруг лба. А ты, Анна, делай вид, что наш мэр чарует тебя, как других. Со всей серьезностью посоветовал Люк. Что касается платьев, надень мешок из-под картошки, и все равно будешь заметно. Гельда засуетилась, быстро доела тортик и ушла стирать, почему-то с задумчивым выражением лица. Аня почувствовала укол вины. Она старается быть на равных с двумя женщинами, ставшими на ее сторону в трудный момент. Но все равно получается, что она госпожа, а они прислуга. Спускаясь по лестнице утром в день ярмарки, Анна споткнулась и чуть не покатилась вниз. Дощечка из середины ступеньки приподнялась на одном гвозде и теперь угрожающе торчала над дырой. Будь на Ане туфли на каблуке она бы наверняка упала. Анна вцепилась в перила, переводя дыхание, чувствуя, как по лицу стекает холодный пот. Ведь в этот момент она вполне могла держать Эйджи на руках. Какое счастье, что она не стала торопиться с прогулкой. Старый дом по-прежнему нуждался в ремонте. Денег, которые Аня получила от Люка за эти два месяца, и пособия от Нестейра хватило только на то, чтобы рассчитаться с прислугой и залатать некоторые дыры в бюджете. Как ни крути, нищета хоть и отступила за порог стредуна, но еще топталась на крыльце. Аня вернулась в комнату Эйджи. Малыш что-то лопотал, пуская пузыри, и увлеченно таращился на мобиль с игрушками. Странно, но Анна хорошо помнила, что незадолго до этого в музыкальной карусельке разрядился кристалл. Она еще пожалела тогда, что пришлось купить мобиль на магической основе, но привычные ей батарейки в этом мире стоили дороже, чем кристаллы. Однако теперь игрушка вертелась, из нее, как из музыкальной шкатулки, звучала нежная мелодия. Эйджи радостно взбрыкивал, следя за вращением плюшевых зайцев и оленят. В своем теплом комбинезоне он был похож на птичку, которая вот-вот взлетит. Проверив ребенка, и, слегка успокоившись, Аня осторожно спустилась вниз. Гельда уже заметила поломку. Она стояла у лестницы, встревоженно хмурясь. Мариса запричитала, узнав, что хозяйка чуть не свернула себе шею. «Да — Да-да, новая проблема со старыми дырками, — со вздохом сказала Аня. — Поговорю с Фейтом и Драгейлом. Пусть посоветуют рабочих, чтобы перебрали ступеньки. — Вы опять без нового платья в этом месяце? напомнила ей Мариса. Будучи модницей, она очень переживала за внешний вид госпожи. «Как-нибудь справлюсь», — ответила Аня. «У меня масса свободного времени. Вот бы найти занятия по душе и для кошелька». Гельда ответила на телефонный звонок и озадачила Анну новой проблемой. Няня, с которой она договорилась заранее, заболела. Искать другую свободную девушку перед ярмаркой было поздно. Брать с собой Эйджи Аня не планировала, опасаясь, что ее будут отвлекать. Мариса предложила остаться, но Анне требовались обе помощницы, да и лишать их праздника не хотелось. «Я могу присмотреть за Эйджи», — предложил Люк. «Парень мне доверяет». «Но это тебя отвлечет», — начала Аня. «А чем я занят?» «Ничем. Целый день сижу, ожидая новостей из столицы. Не переживай, я справлюсь». Согрею бутылочку и сделаю фруктовое пюре. Мы отлично проведем время. Только наверх подняться не смогу, уж извините. Аня и Мариса устроили постельку Эйджи прямо в кабинете Люка, а также перенесли туда его одежду и игрушки. Люк выглядел довольным. Эйджи тоже радовался и гулил. Когда они появились на ярмарке, там вовсю кипела работа. Однако кое-что никак не могло сдвинуться с к мертвой точке. Аукционы. Дамы растерянно топтались возле палатки с рецептами, не решаясь начать. Толпа горожан равнодушно текла мимо. Всех больше интересовало домашнее печенье и возможность пообщаться со знакомыми. Тут и там образовывались маленькие группки. Мужчины величинные беседы об урожае, погоде и политике. Дамы щебетали о детях и моде. Мэр и его семья, как всегда, находились в центре внимания. Анна поймала взгляд Фенеса и быстро отвернулась, лишь кивнув горгу. Тилла упорно делала вид, что не замечает госпожу Триеер. Время шло, не было продано ни одного рецепта. — Почему Тилла вам не помогает? — спросила Аня у Дафны. — Она собиралась вести аукцион. — Ума не приложу, — растерянно ответила мистер Деклер у шаната обожает быть на виду!» Мара Ламель пыталась с ней поговорить, но Тила гадючим голосом попросила не мешать ей исполнять обязанности жены мэра. Раньше эти обязанности не мешали нашей королеве лезть во все дела, распихивая остальных локтями. У Ани создалось ощущение, что Тила хочет провалить проект с аукционом. Несомненно, до мистер Глад дошли какие-то слухи, и ее отношение к Анне резко изменилось. Брилла, заскочившая в сад за домом престарелых всего на несколько минут, прояснила ситуацию. «Тилли донесли, что мы с тобой подружились», — предупредила она. «Уф», — выдохнула Аня, — «это меньше из зол. Лишь бы никто не видел, как я садилась в машину к ее мужу. Как ты думаешь, она узнала, что я спасла кота? Мне ждать новых провокаций?» «Не думаю, что тут вообще замешана Тилла», — задумчиво произнесла Бри. Тот, кто избил Лоу, был в ярости. Я ощутила магические отголоски, когда осматривала его. Госпожа Эглад вряд ли способна на такие эмоции. И что-то еще. Я почувствовала нечто еще. Не знаю, говорить ли тут. Мне нужно бежать. Я выскочила забрать лекарство с вокзала. Эйтан дома один. Заинтриговала. — Приходи к нам на чай, — предложила Аня. — Отложу тортика тебе и малышу заодно поговорим». Когда Брилла ушла, разозлившаяся Аня взяла в руки громкоговоритель. Она заняла место на небольшой платформе у палатки и проговорила в рупор. «Дамы и господа, всех с наступлением календарной зимы. Спасибо за участие в благотворительном мероприятии. Не пропустите главное событие дня — захватывающий аукцион. Самые редкие семейные рецепты — достойные войти в раритетную кулинарную книгу. Только сегодня всех участников ждут подарки. Гости ярмарки охотно устремились к палатке. Желающим участвовать в аукционе раздавали карточки с номерами. Для пожилых и особо важных гостей были заранее выставлены стулья. Остальные могли за символический взнос в копилку попросить волонтеров принести им табуреты из столовой пансиона. Тила с мужем и пасынками уселась в первый ряд. Рядом с ними, закинув ногу на ногу, расположился Оэр Эвелейн. Анна мысленно попросила небеса, чтобы альвийский гость не стал сверлить ее взглядом, как в прошлый раз. Альф выглядел как иллюстрация к книгам фэнтези из Пашкиной библиотеки. Высокий, длинноволосый, в одеянии до пят, полы которого он небрежно перекинул через колено. В сердце пошевелилась боль, как обычно, когда Анна думала, что уже никогда не сможет поделиться с сыном интересными впечатлениями. — Хорошо ей! — проворчала Даф, наглядя на Тиллу. — Захотела — участвует. Поленилась — переложила все на чужие плечи. — И ведь не упрекнешь — все на добровольных началах. И с руководителями пансиона она договорилась, вернее, ее муж. Фенес никогда ей не отказывает. Рельце-то у него в пуш! мистер Сдеклер осеклась. Последнюю фразу Дафна произнесла явно по рассеянности, забыв, что говорит с новым человеком в Лонтохеймском болоте. Жена доктора бросила на Аню испуганный взгляд, но та сделала вид, что ничего не заметила. «Зато место председателя теперь точно ваше», быстро проговорила она. «Все видели, как тяжело вы трудились, пока Тила позевывала в сторонке». Дафна с сомнением хмыкнула. Аня ее понимала. Завтра-послезавтра мистер Сыглад вернется к своим обязанностям. И никто и не вспомнит о ее выкрутасах. Мало ли кто из дам клуба, судя по незамутненным лицам, вообще понимает, что происходит. Переброс полномочий для них – обычное дело. Мистер С Деклер вручила Анне деревянный молоточек. «Это все же ваша идея, вам и продолжать. Да и признаюсь, я не очень хороша в тех делах» где требуется быстрая реакция. Волнуюсь избиваюсь Муж проклял все на свете, когда пытался научить меня водить. А вы справитесь? встревоженно спросила она. Это не первый мой опыт, успокоила ее Аня, не упомянув, конечно, что до этого занималась она лишь онлайн-аукционами. Несколько раз приходилось собирать деньги на лечение ребятишек с опасными заболеваниями. Иногда Анна создавала в своем блоге Символические лоты из рисунков и поделок детей, которые очень неплохо продавались. Она поднялась на импровизированную трибуну, судорожно вспоминая обязанности ведущего аукциона и пытаясь отвлечься от зуда на спине. Так, сначала нужно познакомить участников с товаром, как следует его расхвалить. Как хорошо, что она делала пометки к рецептам. Дамы не прочь были рассказать историю своего лота, как рецепт попал в семью или был придуман, сколько поколений по нему готовила, какое настроение он создавал, за что ценился. Цена любого лота начиналась с десяти орлов. Больше всего Анна боялась, что некоторые рецепты окажутся непроданными или недооцененными. Она попросила Дафну собрать на столе в палатке самую эффектную выпечку. Каждому купившему рецепт полагался кусочек торта или пирога или пакетик печенья в подарок. Взгляд Ани то и дело возвращался к Тилле. Анна не понимала, зачем жена мэра начала интриговать, усложнив жизнь клубу. Ведь, как выразилась Дафна, это был очередной шанс попасть в центр внимания. И только с началом аукциона она догадалась. Тила задумала беспроигрышную месть, намереваясь доказать, что без нее мистерс-клуб убог и беспомощен. «Если за дело возьмется Дафна, в силу ее волнения начнутся заминки и путаница. А если Анна?» Аня объявила первый лот. Это был рецепт яблочного пирога от библиотекаря Пинны Лестейр. «Четыре поколения! Только вдумайтесь! Четыре поколения семей дотоу и листейер подавали этот удивительный яблочный пирог на праздники» и хранили секрет его восхитительного вкуса. Из года в год рецепт совершенствовался и достиг предела. Госпожа Листер жертвует это невероятное чудо на обучение детишек из приюта. «Это пирог-загадка», — весело рассказывала Аня, внутренне все больше паникуя. Дамы в передних рядах смотрели на нее с усмешкой и нехорошим предвкушением во взглядах. «Но...» «Некоторые из вас уже имели возможность попробовать его сегодня среди других сладких блюд. Дам подсказку. Высокая шапка взбитых белков». Анна закончила обзор, назвав цену и шаг в три орла, ожидая предложений. Но их не последовало. Задние ряды на дорожке парка нерешительно переминались. Молодежь хихикала. Дамы и господа на стульях снисходительно улыбались. Что сказала им Тила. Попросила сбить спесь с чужачки, Зарвавшейся от казной жены. Аня повторила цену, Водя глазами по толпе. Многие дамы из клуба, судя по лицам, Рады были бы ей помочь, Но правила, оговоренные на заседаниях, Запрещали им участвовать в аукционе. Остальные не хотели быть первыми, Косясь на городскую элиту, От которой всегда исходила инициатива, И которая... Молчала. Наконец Анна выдохнула. Слева кто-то поднял карточку. Это была гельда. Десять орлов, удовлетворенно проговорила Аня, благодарно кивнув экономке. Кто больше? С другой стороны в воздух храбро взлетела карточка Марисы. Аня точно знала, что у Марисы имеются сбережения, но не собиралась позволять ей тратиться. Она добавит эти деньги к следующей зарплате горничной. Но ставку Марисы перебили. «Двадцать василисков!» — небрежно бросил из первого ряда и Глад, махнув карточкой. «На помощь детям! Люблю яблочные пироги!»